Глава восемнадцатая. В солнечном свете. Вскоре мы увидели, что впереди маячит какая-то туманная пустота, и вышли в наклонную галерею. Она привела нас в новую обширную круглую пещеру, огромную цилиндрическую шахту, стены которой отвесно поднимались вверх. Вдоль стены извивалась галерея без всякого парапета или перил, и оборота через полтора поворачивала вверх, скалы. Галерея эта напоминала мне спираль железной дороги через Сен-Готард. Всё было грандиозных размеров. Невозможно описать впечатление, производимое этим сооружением. Оно просто подавляло. Мы обвели глазами отвесные стены гигантской шахты и далеко вверху заметили круглое отверстие. Сквозь него виднелись слабо мерцавшие звёзды. Половина кромки этого отверстия сияла под ослепительными лучами белого солнца. Мы оба невольно вскрикнули от радости. «Скорей!» — торопил я, бросаясь вперёд. «Но что там?» — спросил Кейвор и осторожно подошёл к краю шахты. Я последовал его примеру и заглянул вниз, но мне мешал свет сверху, и я разглядел во мраке лишь цветные полосы малинового и пурпурного цвета. Видеть я не мог, Зато мог слышать. Из тьмы доносился гул, похожий на гудение рассерженных пчёл, если приложить ухо к улью. гул этот поднимался из пропасти, глубиной, быть может, мили в четыре. Я прислушался, потом крепко сжал в руке лом и пошёл вперёд, вверх по галерее. — Вероятно, это та самая шахта с крышкой, куда мы смотрели, — заметил Кейвор. «Внизу те же самые огни». «Огни», — повторил Кейвер. «Да, огни того мира, который нам теперь никогда не увидеть». «Мы ещё вернёмся», — утешил я его. «Нам так везло, что после бегства я уже начал надеяться, что мы найдём и шар». Ответа Кейвора я не расслышал. «Что?» — спросил я. «Ничего», — ответил он, и мы торопливо зашагали вверх по галерее. Этот наклонный балкон тянулся, вероятно, не менее 4 или пяти миль и поднимался так круто, что идти по нему на Земле было бы совершенно невозможно. Но здесь, на Луне, это было очень легко. За всё время мы заметили только двух селенитов, которые при нашем приближении обратились в бегство. Очевидно, до них уже дошла весть о нашей силе и жестокости. Подъём оказался неожиданно лёгким. Спиральная галерея перешла в крутой тоннель с отпечатками следов лунных стад, такой узкий и короткий по сравнению с высокими сводами, что почти весь он был освещен. Сразу стало светлей, и вверху, далеко-далеко, ослепительным светом засверкал выход. На солнце четко вырисовывался альпийский склон, увенчанный гребнем высокого колючего кустарника, теперь уже изломанного, высохшего и помертвевшего. Странно, что мы, люди, которым эта самая растительность казалась недавно такой нелепой и ужасной, испытывали теперь то же самое чувство, что и вернувшийся домой изгнанник при виде родных мест. Мы радовались даже разреженному воздуху, который мучил нас одышкой при быстром движении и превращал наши разговоры в тяжкие усилия. Приходилось сильно напрягать голос. Все шире и шире становился освещенный солнцем круг. Тоннель позади нас погружался в непроницаемый мрак. Видневшийся наверху колючий кустарник уже побурело засох. На нём не осталось ни единого зелёного листочка. Густые переплетавшиеся ветки затеняли узорами нависшие скалы. У самого входа в тоннель расстилалась широкая утоптанная площадка для лунных стад. Наконец-то мы вышли по ней к ослепительному свету, в невыносимый зной. Мы с трудом пересекли открытое место и, вскарабкавшись по откосу между стволами колючих растений, уселись, запыхавшиеся под выступом застывшей лавы. Но даже и в тени скала была горяча. Воздух веял жаром. Физически мы чувствовали себя неважным, но зато мы вырвались из кошмара. Нам казалось, что мы опять вернулись к себе, в мир, где есть звезды. Все страхи и трудности бегства через мрачные пещеры и расщелины теперь миновали. После недавнего боя мы уже не боялись селенитов. Оглядываясь на зияющее отверстие, мы сами не верили, что вышли оттуда. Там, глубоко внизу, в голубоватом свете, который нам вспоминался как мрак, мы встретились с существами, кошмарной пародией на людей со шлемообразными головами. Мы боялись их и подчинялись им, пока, наконец, не подняли бунт. И что же? Они растаяли, как воск, рассыпались прахом, разбежались и исчезли, как ночные призраки. Я просёр глаза, сомневаясь, уж не видели ли мы всё это во сне под опьяняющим действием съеденных грибов. Но вдруг заметил кровь у себя на лице и убедился, что рубашка крепко прилипла к моему плечу и руке. «Чёрт возьми!» — проговорил я, ощупывая свои раны, и вход отдалённого тоннеля в ту же секунду вновь стал глазом вражеского лазутчика. «Кейва, что же они будут делать? И что делать нам?» Он покачал головой, не отрывая глаз от тёмного входа тоннеля. «Откуда мы можем узнать, что они намерены делать?» «Это зависит от того, что они о нас думают, а этого нам не узнать». Затем это зависит от того, что у них имеется в резерве. Вы правы, Кейвор, мы коснулись лишь окраины лунного мира. У них там, в глубине, ещё могут быть неожиданные сюрпризы. Даже своими самострелами они могут причинить нам немало вреда. Но всё же, — резюмировал я, — если мы даже и не сразу найдём шар, то всё-таки у нас есть надежда на спасение. Мы продержимся. Даже ночью мы можем снова сойти вниз и отвоевать себе место. Потом я начал осматриваться. Характер пейзажа резко изменился, и всё это из-за роста и засыхания растительности. Мы сидели высоко над обширной долиной кратера, сплошь покрытой увядшей, сухой растительностью поздней, послеполуденной лунной осени. Один за другим тянулись пологие бугры и побуревшие поля, где пасся лунный скот. Вдали целое их стадо, отбрасывая тени, грелось и дремало на солнце точно овцы. Селенитов нигде не было видно. Убежали ли они при нашем появлении или обычно скрывались после выгона стад на пастбище, этого я не могу сказать. Тогда я предполагал первое. Если поджечь этот сушняк, то нам, пожалуй, легче найти шар среди пепла. Кейвор, по-видимому, не слышал моих слов. Прикрыв глаза рукой, он внимательно смотрел на звёзды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, были хорошо видны на небе. «Как вы думаете, сколько времени мы пробыли здесь?» — спросил он, наконец. «Где здесь?» Ну Луне?» «Два зимних дня, вероятно». «Нет, около десяти дней. Солнце уже перешло, зенит, и склоняется к западу. Дня через четыре, а может быть и раньше наступит ночь». Но ведь мы ели только один раз. Знаю, но ну, так выходит по звёздам. Разве время здесь, на меньшей планете, другое? Не знаю, выходит так. Как вы исчисляете время? Голод, утомление — всё здесь иное. Всё по-другому, не так, как на Земле. Мне казалось, что со времени нашего выхода из шара прошло всего несколько часов. Длинных часов, но не больше. «Десять дней», — удивлялся я. «Значит, нам остаётся...» Я взглянул на солнце. Оно уже прошло полпути от Зенита до Запада. Остаётся всего только четыре дня. «Кейвор, нам нельзя сидеть тут и мечтать. С чего же нам начать?» Я встал. «Надо наметить какой-нибудь отдалённый, издалека видный пункт. Можно вывесить флаг или платок, или что-нибудь ещё». «Наметить участок и искать кругом». Кейвор поднялся и стал рядом со мной. «Да», — согласился он. «Нам ничего больше не остаётся, как искать шар. Ничего больше. Может быть, мы и найдём его. Разумеется, найдём. А если нет, мы должны искать». Он огляделся кругом, посмотрел вверх на небо, вниз в тоннель и удивил меня внезапным нетерпеливым жестом. «Как глупо. Зачем нас понесло в этот тоннель?» Подумайте только, сколько мы успели бы сделать. Мы сейчас можем еще кое-что сделать. Никогда нам не сделать того, что упущено. Ведь тут под нашими ногами целый мир. Подумайте, какой это должно быть мир. Вспомните о машине, которую мы видели. Вспомните о шахте и о крышке. Но все это было только начало. И те несчастные создания, с которыми мы сражались, всего лишь невежественные крестьяне, жители окраин, пастухи и мясники, недалеко ушедшие от животных. Там же, внизу, огромные подземелья, тоннели, сооружения, пути сообщения. И чем глубже, тем все грандиозней, шире и населенней. Несомненно. Там, в самом низу, должно находиться центральное море, омывающее сердцевину Луны. Подумайте о черных чернильных водах при мягком освещении, если только глаза вообще нуждаются в свете. Подумайте о многоводных, бегущих каскадами потоках, питающих это море. Представьте себе его приливы и отливы. Может быть, по этому морю ходят сюда. Может быть, у них есть большие города и пути сообщения. Быть может, у них есть мудрости, порядок, превосходящие разум человека, а мы погибнем здесь и никогда не увидим разумных существ, создавших все эти сооружения. Мы здесь замерзнем и умрем, и воздух замерзнет на нас и вновь оттаит, и тогда, тогда они случайно набредут на наши окоченелые, безмолвные трупы. Найдут и шар, который нам не удастся отыскать. Поймут наконец, хотя и слишком поздно. Сколько идей усилий бесплодно погибло здесь». Голос его, когда он говорил всё это, звучал точно сквозь телефонную трубку. Откуда-то издалека. «Но эта темнота, — возразил я, — это можно преодолеть. Но как? Не знаю. Откуда я могу знать? Можно захватить факел, лампу или фонарь. «Те, другие, смогут понять, в конце концов». Он постоял с минуту с опущенными руками и печальным лицом, уныло глядя в пространство. Затем безнадёжно махнул рукой и начал строить всяческие планы систематических поисков шара. «Мы ведь можем потом вернуться обратно», — утешал я его. Он огляделся вокруг. «Прежде всего, нам надо вернуться на Землю». «Мы можем потом привезти с собой лампы и железные кошки для лазаний, и сотни других необходимых вещей». «Да», — сказал Кейвор. «Мы можем захватить с собой это золото как залог успеха». Кейвор посмотрел на мои золотые ломы и долго молчал. Он стоял, заложив руки за спину, отсутствующим взглядом глядя на кратер. Наконец вздохнул и снова заговорил. «Да, это я нашёл сюда путь». Но найти путь не значит еще быть его господином. Если я вновь увезу свою тайну на землю, то что произойдет? Я не смогу хранить ее долго. Рано или поздно все обнаружится, или другие люди вторично откроют Кейворит. А тогда правительство и державы будут стараться проникнуть сюда, будут воевать из-за лунных территорий между собой и лунными жителями. Это только усилит вооружение и даст лишний повод к войнам. Если только я разглашу мой секрет. Вся эта планета, вплоть до глубочайших галерей, очень скоро будет усеяна трупами. Все остальное сомнительно. Но в этом не приходится сомневаться. Дело совсем не в том, что Луна нужна людям. Для чего им новая планета? Что сделали они со своей собственной планетой? Поле вечной битвы, арена вечных глупостей. Мир человеческий мал, и жизнь человеческая коротка. Ещё довольно тёмной земле. Нет, наука и так уж слишком много трудилась надвуковыванием оружия для безумцев. Пора с этим покончить. Пусть люди снова откроют эту тайну через тысячу лет. — Есть много способов сохранить тайну, — возразил я. Кейвор посмотрел на меня и улыбнулся. «В конце концов», — продолжал он, — «о чем нам беспокоиться? Шар нам, вероятно, не найти, но там внизу события нарастают. Только присущее человеку свойство надеяться до последней минуты, позволяет нам думать о возвращении на Землю. Наши несчастья только начинаются. Мы проявили по отношению к лунным жителям нашу силу и жестокость, показали им, на что мы способны». И шансы наше на спасение также велики, как у тигра, который вырвался из клетки и загрыз человека в гайд-парке. Весть о нас, по всей вероятности, разносится из галереи в галерею всё ниже и ниже, до центральных областей. Никакие разумные существа в здравом уме и твёрдой памяти не позволят нам вернуть шар на землю после всего, что они видели или слышали о нас. «Но мы не увеличим наши шансы, если будем сидеть здесь», — сказал я. Мы оба встали. «Лучше будет, если мы пойдем в разные стороны», — сказал Кейвр. «Надо вывесить платок на верхушке одного из этих стволов, крепко привязать его, от этого пункта, как от центра, приняться за поиски по всему кратеру. Вы пойдете на запад, двигаясь полукругами, в сторону заходящего солнца. Вы должны идти сначала так, чтобы ваша тень падала от вас вправо». «До тех пор, пока она не пересечет под прямым углом путь от нашей вехи. А затем мы идите так, чтобы тень ложилась влево. Я буду делать то же самое в восточном направлении. Мы будем заглядывать в каждый овраг, осматривать каждую скалу. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать шар. Селенитов будем всячески избегать. Для утоления жажды можно глотать снег. Для утоления голода надо постараться убить лунную корову». «Правда, нам придется есть сырое мясо, и так каждый из нас пойдет своей дорогой». «А если один из двух натолкнется на шар?» «Тот, кто найдет шар, должен вернуться к вывешенному платку и ждать там, подавая сигналы». «А если никто?» — Кевер взглянул на солнце. «Мы будем искать шар до тех пор, пока нас не застегнет ночь и стужа». «А вдруг селениты нашли шар и спрятали?» Кейбор пожал плечами. «Или если они теперь гонятся за нами?» Он ничего не ответил. «Возьмите на всякий случай один лом», — предложил я. Он отрицательно покачал головой и задумчиво посмотрел на расстилавшуюся перед нами пустыню. Он не сразу тронулся в путь. Он почему-то замялся и смущенно посмотрел на меня. «До свидания», — сказал он наконец. «Меня точно кольнуло в сердце». Я сразу вспомнил, как мы раздражали друг друга, и особенно, как я, должно быть, раздражал его. «Проклятие!» — подумал я. «Все могло быть иначе!» Я хотел было протянуть ему на прощание руку, но он уже сомкнул ноги и прыгнул прочь от меня к северу. Он несся по воздуху, как сухой лист, плавно спустился и снова прыгнул. Я постоял с минуту, наблюдая за его полетом, Потом нехотя повернулся лицом на запад, выбрал место для прыжка и с чувством человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду, устремился обследовать свою половину лунного мира. Я довольно неуклюже упал между скалами, поднялся на ноги, осмотрелся вокруг, вскарабкался на каменистую площадку и прыгнул снова. Кейвор уже скрылся из виду, но платок храбро развивался над пригорком. Ослепительно белый в лучах яркого солнца. Я решил не терять из виду платка, чтобы не случилось.